Вы не поверите, но карту мне приносят ровно через три часа. За это время я сто раз в душе поблагодарил богов, что мне послали такую работящую помощницу. Если бы Надежда так же долго искала карту, как это делали сотрудники гостиницы, я бы до сих пор сидел в отеле города Цюиха. Но как бы там ни было, карту все-таки приносят, и я долго ее изучаю. На подобранном клочке мне все-таки удалось прочесть несколько слов, как мне показалось, обозначавших название местности. В уме же я все время держу маршрут Париж-Бордо, поэтому, когда приносит карту, я просто сразу начинаю смотреть южные районы Франции. Кажется, живущий до меня в отеле Рашид Касимов тоже интересовался именно этими районами Франции. Так как на клочке бумаги мне удалось рассмотреть схему части дороги. Теперь мне снова нужен портия. Я спускаюсь вниз и отзываю жуликоватого швейцарца в сторону. Как жаль, что я не могу нормально говорить по-французски. Но мои сто-долларовые купюры гораздо лучшее средство для переговоров, чем любой переводчик. Ну а телефон. Он на любом языке телефон. Я показываю ему счета с надписью «телефон», тычу в них пальцем, кричу «Мне нужен телефон». Он долго меня не понимает, даже когда я достаю сразу пять 100 долларовых бумажек. Видно, что он очень хочет их получить. Морщит от напряжения лоб. И вдруг сам придумывает выход из положения. Он просто долго звонит куда-то, И, наконец, передает трубку мне. Трубка спрашивает что-то на тарабарском языке, я даже не знаю, на каком немецком или французском. Я отвечаю, что не понимаю. И вдруг там, на довольно чистом русском языке, просят объяснить, что я хочу, чтобы передать это портье. Но и сукин он сын. Нашел-таки человека, знающего русский язык. Я быстро объясняю, что мне нужны все телефонные переговоры жившего до меня мистера Мерзаяна, и передаю трубку портье. Тот выслушивает, кивает и бежит к своему компьютеру. Через десять минут я получаю все счета постояльца Рашида Касимова. Среди них есть телефонный звонок из Франции, вернее три звонка оттуда, и его звонок. Куда бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В какой-то маленький французский городок Лабуэр. Я узнаю об этом от Портье, когда повторяется утомительная процедура его звонка, моей просьбы, перевода моих слов и его постижения их смысла. Мне нужно узнать, чей код набран в номере телефонного счета этого господина. Через минуту мне дают название городка Лабуэр. Кинув на прощание моему находчивому портье пять сотен, я бросаюсь наверх. Дрожащими руками разворачиваю карту юго-западного побережья Франции. Так и есть городок Лабуэр, буэр находится на юге Франции, как раз на той самой дороге, которая ведет от Бордо к испанской границе. Думаете, бывают такие совпадения? Его звонок в Лабуэр, билет его девочки в Бордо и, наконец, маленький клочок бумаги с Бискайским заливом. Нет, столько совпадений сразу просто не бывает. Я, наконец, точно знаю, что напал на след. Город Лабуэр на юге Франции. Это то самое место, куда мы вместе с Надеждой должны теперь А ведь всего-навсего нужно было сопоставить счета телефонных звонков во Франции, обрывок бумажки, найденные в Люцерне, и заказанные в Стамбуле билеты. И все сразу становится на свои места. Только не говорите, что это так просто. На самом деле я здорово помучился, пока свел воедино все эти факты. Глава 23 Продолжение событий. День седьмой. Не буду ничего говорить о Париже, я в нем первый раз в жизни. О нем столько известно, что я все равно не скажу ничего нового. Но это действительно какой-то непонятный город. Я человек не сентиментальный, но попав сюда, ступая по набережной Сены или разглядывая дома столицы, чувствовал удивительное волнение.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 Хвост или еще какую-нибудь гадость. Она привезла с собой в Париж свою дочь. Представьте себе мое состояние, когда я увидел, как они подходят ко мне вдвоем. Я думал, что тут же умру, или со мной случится удар. Только этого мне не хватало. Надежда подходила ко мне, виновато опустив голову.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 «А ты друг моей мамы?» Она выговаривает слова по-русски с каким-то неуловимым акцентом, как говорят обычно прибалты. Вернее, говорили, сейчас они все сразу забыли русский язык и вспомнили немецкий.